Глава пятая. Беглые. Тату-салон «Красный дракон» прекратил свое существование. Все столы перевернуты, оборудование разбито, в стенах выбоины, словно они подверглись артиллерийскому обстрелу. С потолка свисают разноцветные оголенные провода. Весь пол в воде, а яркие витрины измазаны изнутри какой-то дурно пахнущей краской. Вонь стояла жуткая. и что-то трещало где-то в глубине помещения. «Нехило тут оттянулись ребятки», — сказал Харп Твердов, окинув взглядом следы побоища. «Охотники особо не стеснялись», — сказал Рэм Горюнов. «Значит, у них полная лицензия со всеми страховками и разрешениями. Иначе они бы поостереглись вот такое чудить. Терпеть не могу таких ухарей. В свое время столько расхлебывать пришлось из-за этих ребят». Пока все бумажки и протоколы заполнишь, сто потов сойдет. Надо тут все осмотреть, только осторожнее. Мало ли какие ловушки поставили на живца, сказал Илья. Он направился к кабинету ломщика и тут же наткнулся на первое тело. Один из мастеров лежал в груди битого стекла, широко раскинув руки, во лбу у него зияла прожженная аккуратная дырочка. Били прицельно и насмерть. Охотники-церемонницы не собирались. Стало быть, готовы по трупам идти, лишь бы заказ выполнить. Второе тело они нашли возле кабинета ломщика. Мастер сидел, прислонившись спиной к стене. В правой руке он держал пистолет. Видно, пытался отстреливаться, но не справился с ситуацией. Илья забрал пистолет из холодных рук мастера. Ему он уже не нужен. В кабинете ломщика царил жуткий бардак. Здесь тоже все перевернули, искали что-то. Только стоматологическое кресло осталось целым, до、да、терминала ломчика. Видно было, что за ним кто-то работал. Пытались выйти на след донников. Илья обошел кресло и приблизился к терминалу. Сервин, посмотри, что тут к чему, позвал Илья своего специалиста. И подотри за нами следы, если это еще возможно. В кабинете появились Сервин, Тулх. И Карен серое ухо. Программист тут же занял кресло ломщика и приступил к работе с терминалом. Погружение произошло мгновенно. Всего-то каких-то несколько секунд, и парень отключился от окружающего мира, полностью растворившись в виртуальном. Какие мысли, господа? – спросил Илья. Шуана нигде не видно, – ответил Карен серое ухо. Похоже, мастера прикрыли его отступление. Тогда кто пытался вломиться в наш разгонник? Это хороший вопрос. Я не знаю. Может, охотники самодеятельностью занимались? Узнать бы еще, кто на нас охоту открыл, — задумчиво произнес Илья. Одного звали Сова. Доберемся до убежища, попробуем навести справки. «Командир, посмотри, что мы нашли!» — раздался голос Бродника из салона. Оказалось, что донники набрели на маленький склад оружия. Он располагался в кладовке рядом с туалетом и был заперт. Но фома человек любопытный и дверь выломал. Чего тут церемониться? И так весь салон раскурочен и восстановлению не поддается. Илья внимательно осмотрел арсенал. Не просто был ломщик, если так основательно запаси огнестрелом. Помимо десятка пистолетов разных марок, у него в запасе было две винтовки. И даже парочка гранат лежали на полке. Оставалось удивляться, зачем ломщику такое количество стволов. Он явно не только взломами программ и инфосети занимался. Профессии у него опасные. Вот и крутился как мог. Только против охотников ничего не помогло. Вероятно, мастеров застали врасплох. Они не успели добраться до арсенала и полегли на месте. Винтовки и гранаты оставить, нам они ни к чему. Остальное забираем. приказал Илья. Есть данные по взлому, послышался голос Сервина Тулха, пришедший через разгонник. Охотники основательно порылись в терминале Шуана, нашли огрызки данных по нашей операции, пытались установить связь, но квалификации дожать не хватило, поэтому ломанулись к нам. Вероятно, работали две группы: одна сразу прибыла в гостиницу, другая пыталась взять нас под контроль, но не справилась с поставленной задачей. Зачисть концы. Никто не должен больше на нас выйти, приказал Илья. Мысленно разговаривать – это еще то умение. Вроде бы все просто. Подумал и адресовал мысль конкретному собеседнику, но на деле не все так просто. Заставить себя думать конкретно только о том, что нужно, отсечь все лишнее, отгородиться от собеседника, так чтобы он не мог прочитать что-то постороннее в твоем разуме – это все требует определенной подготовки. которой удовыдова не было. К тому же сам процесс вызывал легкое раздражение и неудобства, словно его заставляли ногами дрова колоть. Сделано, командир, проще простого, ответил Северин Тулх. И снова слова программиста царапнули по душе. Что-то даболе знакомое было в этом обороте проще простого. Неужели это все-таки память Эмрана просыпается? Как не вовремя, да и не нужна она ему. Лишний груз, лишняя ответственность, но сейчас не до этого. Надо из ловушки выбираться. Охотники их просто так не отпустят. Эти ребята люди опытные, они ходы наперед просчитывают. Значит и их появление в логове ломщика просчитать могли. Не надо было идти сюда, ох, не надо. Когда уходим, объявил Илья, срочно отчаливаем. Он вышел в раскуроченный зал и увидел. Как отпрянул от витрин Рем Горюнов, его лицо блестело от пота, а глаза горели от дикого возбуждения. За нами пришли четверо снаружи, похоже охотники. Что будем делать, командир? Быстро к арсеналу, всем вооружиться! Рявкнул Илья. Донники его послушались. Сэм Круп и Фома Бродник взяли винтовки и тут же облюбовали себе точки возле витрин. Остальные рассыпались по залу и засели за перевернутыми столами и креслами. Что делать? Что делать? Илья лихорадочно пытался найти выход из сложившейся ситуации и не видел его. Обложили их знатно, наверняка и запасные ходы все прикрыты, так что хочешь не хочешь, а надо бой давать. Нет покоя донникам ни над ней, ни на свободе. Если бы только знать, как ушел Шуан Урий. У него был явно свой тайный путь из Татусалона, и он им воспользовался. Если бы они могли его найти, то, вероятно, и сами бы спаслись. Эй, донники, предлагаю вам сдаться. Вы окружены, выхода нет. Послышался бодрый голос снаружи. С кем имеем честь разговаривать? ответил Илья. Надо потянуть время. Быть может, удастся что-то придумать. Не может быть, что на этом все. Не для этого он попал в новый мир, чтобы вот так глупо погибнуть. Меня зовут Сова, и я лучший в своем деле. Вам от нас не уйти, командир. Я тут кое-что нашел. Послышался в голове голос Сервина Тулха. Тут такое дело. Не томи душу, что случилось. Под салоном есть подвальные помещения, а под ним какой-то туннель, вероятно, канализационный или для подземных коммуникаций. Так вот из подвала туда проникнуть можно. Думаю, именно так наш ломщик ушел из салона. Беглые, даю вам пять минут на принятие решения. Выходите по одному, и я не перестреляю вас, обещаю. Послышался голос совы. Мужики, есть выход. Уходим, приказал Илья. Меня этот горлопан уже изрядно достал. Может, все-таки устроим им хороший прием, чтобы не зазнавались, предложил фома бродник. «Не время сейчас, уходим. А с совой этой мы еще поговорим в интимной обстановке», — настаивал Илья. Возле витрин остался Рэм Горюнов и Харп Твердов. Им ребята отдали винтовки, чтобы, если что, они могли прикрыть отступление. Они бойцы опытные, разберутся в ситуации. А остальные донники один за другим ушли в кабинет ломщика, где сервент Тулх уже откопал люк в подвал». Он находился как раз под креслом, в котором ломщик держал своих клиентов. Донники спустились в подвал, откуда Илья позвал через разгонник группу прикрытия. Ждать пришлось недолго. Они как раз укладывались во время отпущенной совой на ответ. Твердов и Горюнов свалились им на голову, в буквальном смысле слова. Чуть было бродника не зашибли. Охотники сейчас пойдут в наступление. У нас нет времени, доложил Рем Горюнов. «Они быстро выйдут на наш след. Люк открыт, кресло не задвинуто. Все как на ладони», — сообщил Харп Твердов. «Тогда бегом», — рявкнул Давыдов. Они не ориентировались в пространстве. Они даже не знали толком, где находятся. Но тут в дело вступил сервент Тулх. Пока они вооружались и разговаривали с охотниками, он нашел план подземных сооружений, загрузил его себе в разгонник и И теперь уверенно вёл их вперёд по узкому, освещённому тусклыми лампами туннелю. По всей видимости, Шуан Ури был готов к бегству. Как только запахло жареным, он спрятался в подвале, откуда ушёл в туннеле, а кто-то из мастеров закрыл за ним люк и поставил на место кресло. Теперь только тщательный обыск мог указать на то, каким образом пропал ломщик. Мастера рассчитывали, что прикрытие тату-салона поможет им. Никто не станет глубоко копать. Так посмотрят по сторонам, убедятся, что контора работает по расписанию, никого постороннего нет и уберутся во свои асьи. Но охотники оказались настойчивыми. Они стали расспрашивать, допытываться, стали совать свой нос куда им не надо. Завязалась потасовка, которая обернулась кровопролитием. Мастера приняли смерть, но они предали ломщика, а он тем временем ушел в неизвестном направлении. Теперь у донников нет такой форы. Никто не прикроет их в салоне. Охотники тут же найдут люк в полу, выйдут в туннели и дальше погонят их на верную смерть. «Что впереди? Куда мы идем?» — спросил по разгоннику Илья. «Где-то метров через пятьсот находится станция метро. Мы сможем выйти на платформу и затеряться среди толпы», — ответил сервентулх. «Отлично!» «Если у них все получится...» то первым делом они найдут, кто прячется за маской совы, затем вычислят, где он проживает, и уж тогда нанесут ему визит. Нельзя оставлять инициативу в руках врага, надо брать ее в свои руки, и тогда удача будет всегда на их стороне. И если Илья прав, и их выдал капитан Вульфар, то тогда у них появится повод нанести ему визит вежливости, который закончится для корсара деревянным ящиком и траурной музыкой на прощание. Бежать было тяжело. Тусклый свет плохо брал туннель, оставалось немало слепых пятен, где скрывались препятствия в виде булыжников, обрезков труб, которые так и лезли под ноги. Вот упал фома бродник, не удержался, выматерился от души. Его тут же подхватили подруги и вздернули на ноги.、В、следующий раз споткнулся корень серое ухо и чуть было не загремел. Илья не хотел думать, что будет. Если кто-то из них сломает ногу, тогда они должны будут принять бой в этом туннеле. Донники своих не бросают. Где-то далеко позади послышались шум, ругательства и выстрелы. Охотники вышли на их след. Теперь время пошло не на минуты, а секунды.